Глава 30. Нина. Это было чудовищно. Осознание, что дядя причастен к смерти мамы Тани, разрывало Нину изнутри. Слёзы катились по щекам ручьями. Их было не остановить. Теперь мы ничем не лучше тех, кто расстрелял моих маму и папу. Как я смогу смотреть в глаза подруги? Как можно жить дальше, зная, что ни в чём не повинная женщина погибла из-за облавы, которую решила ради развлечения устроить дядя со своими солдафонами? Она больше не хочет оставаться в этом доме. Ключи от маминой квартиры в ящике комода у Лили Сергеевны в спальне. Нина прислушалась. В столовой погасили яркий свет. Стихли шаги пожилой экономки. Она выпила шампанского, а значит, быстро заснёт. Посидев в комнате ещё полчаса, Нина осторожно открыла дверь. Тихо прокралась через полумрак холла к спальне Лилии Сергеевны. Напивая себе под нос какую-то свадебную песню, Экономка принимала ванну, заплотно прикрытой дверью. Пустая бутылка шампанского и бокал стояли на комоде. Нина подошла к комоду. Осторожно выдвинула верхний ящик. Там хранилось бельё. Второй ящик был забит старыми тетрадями и фотоальбомами. Ей повезло только на третий раз. В красивой резной ключнице лежали ключи от маминой квартиры. Нисколько не смутившись, Нина вытащила ключи из ключницы. Положила их в карман шерстяного кардигана и быстро вышла из спальни. Щёлкнул сообщением телефон, и девушка со страхом вжалась в стену. Что, если это Таня? Ведь Нина не посмеет даже писать подруге после всего, что случилось этим вечером. Набралось мужества и открыла сообщение. Сердце кольнуло болью. Сообщение пришло от Олега Дучидзе. «Дорогая Нина, прости, что так поздно увидел твое сообщение. Слишком много работы навалилось в последнее время. Как ты поживаешь?» «Надеюсь, с возвращением дяди твоя жизнь наладилась?» На глаза от чего то навернулись слёзы. Дрожащими руками девушка набрала ответ. «Здравствуйте, нет, ничего не наладилось. У нас началась настоящая война. Каждый день может стать последним. Всё время стреляют. Мне уже кажется, что я живу не в обычном городе, а в военной зоне». Она увидела, что он прочёл сообщение, но с ответом медлил. Внутри что-то оборвалось. Не нужна ему их наивная переписка. А то, что стреляют, ну и чёрт с ним. Там, в Москве, всё по-другому. Красивая столица, роскошная жизнь. А то, что здесь, на отшибе, снова началось кровавое противостояние, Олегу ни к чему. Их-то и Вороновых осталось всего двое. Дядя, да она, Нина. Рано или поздно и их уничтожат. Щёлкнуло в телефоне новое сообщение. «Никуда не выходи. Есть билет на самолёт на раннее утро». «Завтра я прилечу к вам». Глаза застилали слезы, Сердце колотилось где-то в горле. «Олег, правда, прилетит? Вот так просто? Он не отвечал, потому что искал свободный билет до их города?» «Будьте осторожны, у нас очень опасно. Я буду вас ждать». Прижала телефон к груди и по щекам покатились слёзы. Неужели она завтра увидит Олега? Услышала шум снаружи. Охранник с кем-то разговаривал. Кто-то прибыл в гости. На часах почти десять ночи. Кому понадобилось приехать в гости так поздно?» Отложив сотовую сторону, Нина подошла к окну в холле. Увидеть ничего не удалось. Накинула меховую накидку и выглянула во двор. Подошла к посту охраны. «Кто там?» – спросила у охранника. «Знать бы ещё. Говорит, что ему нужен Михаил Глебович. А мы гостей не ждём». Нина посмотрела на камеру наблюдения. Обомлела. Она узнала Филиппа Ховански. «Немедленно позови своего хозяина», – требовал Хованский. «Удивительно, он приехал один, без охраны». «Смелый», – отчего-то подумала Нина. «Почему дядя не спустится?» «Потому что он приказал никого не пускать и не тревожить его». «Я выйду вместо него», – вдруг осмелела Нина. «Нет, ни в коем случае, возвращайтесь в дом. Ты не имеешь права мне указывать, никто не имеет». Хлопнула дверью и уверенно зашагала к автоматическим воротам. Охранник выхватил пистолет и бросился за ней следом. Нина открыла калитку. «Что вы шумите, Филипп Андреевич? Зачем вам мой дядя?» Несколько мгновений он смотрел на неё, а потом рассмеялся. «Мне следовало догадаться, кто ты такая». «Мне жаль, но вам здесь не место». «Позови своего дядю, у меня есть к нему разговор». «Нам жаль, что сегодня был испорчен праздник». Но мы ничем не можем вам помочь. Ведь вы тоже не могли помочь, когда расстреляли моих родителей, верно?» Кто-то грубо отшвырнул её от калитки обратно вглубь двора. Нина вскрикнула, а в следующий миг увидела дядю. В одних спортивных брюках и майке он бросился на Хованский, будто коршун, и пригвоздил его к железному забору. «Что ты здесь забыл?» Приставив дуло пистолета к виску гостя, хрипло поинтересовался Михаил. «Может, мне пристрелить тебе голову прямо сейчас?» «Я смотрю, ты хорошо освоился в преступном мире, да, Миша?» Усмехнулся Ховански. «Три года в тюрьме не прошли даром. Теперь всех убиваешь и сталкиваешь на дно реки. А спится рядом с рекой как? Покойники не снятся?» «А я смотрю, ты шутник. Зачем пришёл?» «Потому что нам с тобой надо кое-что обсудить. Нам с тобой обсуждать нечего. Дело касается моей сестры. Так что убери пистолет и послушай меня внимательно» потому что то, что я сейчас скажу, тебе не понравится. Твоя сестра мертва. Думаешь, только у тебя есть свои люди в полиции?» Улыбнулся Хованский. Изумрудные глаза сверкнули яростью. Воронов медленно опустил пистолет. «Зачем ты приехал? Поговорим здесь или присядешь в мою машину? Думаю, в дом меня точно не пригласят. Я даже знаю почему, но озвучивать причину не стану. Пойдем в машину». Они сели в автомобиль. Филипп достал из кожаного портфеля оформленный файл-документ. «Держи, Миша. Это результаты ДНК-экспертизы, которую сделали мои люди. Зря ты старался, когда срывал с рук проститутки ногти. Впрочем, лично мне экспертиза была ни к чему. Хватило невооружённого взгляда, чтобы понять. Труп совсем не Даша. Из-за чего ты приехал ко мне, Хованский? Твои люди испортили мой праздник. Погибла моя личная помощница». «Ущерб очень ударит по моим счетам, но не это главное. Главное, в праздник было вложено так много сил, люди работали на износ, а ты всё уничтожил. Когда расстреляли мою семью, никто не волновался за моё душевное состояние, за состояние моей племянницы, которая открыла тебе дверь, тоже. Да что вы заладили, я не приказывала расстреливать вашу семью. Мне на ничем не мешало. Более того, мать твоей племянницы всегда посещала мои показы». Ей нравились мои наряды. Она тратила приличную сумму на новые коллекции. Мёртвый клиент – плохой клиент. Заткнись, Хованский. Это ты заткнись. И послушай меня, Миша. Я думаю, нам с тобой будет лучше держать нейтралитет. Не трогай мой бизнес, и я помогу тебе сохранить тайне правду, которая написана в документе. Елена похоронит Дашу по-настоящему. Я не понял, зачем Даша такой расклад, но вам виднее. Забирай результаты экспертизы и уезжай. Мне ни к чему твой бизнес». Взгляд Филиппа скользнул по руке Михаила. «А обручальным кольцом ты обзавелся в тюрьме?» — приподнял бровь Хованский. «Или...» «Послушай сюда», — схватив его за лацканное пальто, прорычал Воронов. «Так и быть, мы договоримся. Я не трогаю твой бизнес, а ты забываешь про существование Дарьи и этой гребанной экспертизы. А я тебе о чем толкую?» С презрением фыркнул Филипп. «Передавай мои поздравления новобрачной. Одни не каждый сам за себя. Но если твои люди с автоматами ещё хоть раз сунутся на мою территорию, пеняй на себя». Михаил всунул ему файл с документом и выброса из машины. Нина так и стояла у железного забора, кутаясь в шерстяную накидку и дрожа от холода. «Кто тебе разрешал открывать ему дверь?» Зло посмотрел на неё Михаил. «Дождёшься, я точно привяжу тебя в твоей комнате». Она ничего не ответила. Засеменила за ним следом в дом. Сердце стучало так гулко, что, кажется, готово было выпрыгнуть из груди. Олег завтра прилетает. Безразлично бросила ему в холле. «Как прилетает?» – насторожился Михаил. «Кто тебе сказал?» Он написал сообщение, что взял билет на самолёт и завтра утром будет у нас. «С каких пор он пишет тебе сообщение?» «С тех пор, как погибли мои родители». Гордо фыркнула она развернулась и пошла к себе. Воронов тихо выругался и поднялся в спальню. Шумела вода в ванной. Его любимая жена принимала душ. Он сложил дрова у камина и уже принялся складывать их для растопки, как вдруг завибрировал вызовом сотовый телефон. Михаил взял телефон с прикроватной тумбы и взглянул на экран. Олег Дучидзе. Как странно. Для чего он звонит? «Миша, привет. Ты прости, что так поздно». «Привет. Что случилось?» «Нет, всё в порядке, просто выдалась пара выходных». «Нина сказала, что ты решил прилететь к нам в гости, но сейчас не самое лучшее время для прогулок по городу. Не хочу тебя расстраивать, но будет лучше, если ты останешься у себя в Москве». Олег усмехнулся. «Миша, когда меня останавливало слово «опасность»?» «А насчёт Нины, у меня есть к тебе серьёзный разговор». «Она опять что-то натворила за моей спиной». «Ну, у тебе виднее, что она там натворила». Я хочу поговорить о другом, Миша. Завтра я приеду, чтобы забрать Нину к себе в Москву. Не хочу, чтобы она пострадала из-за ваших разборок. Постой, что значит забрать? Она почти ребёнок. Я не могу отпустить её в чужой город. Именно поэтому я и звоню. Завтра я попрошу её руки. Очень надеюсь, что ты дашь своё согласие и позволишь мне заботиться о ней. Олег, ты сейчас шутишь? Какие шутки, Миша? «Я хочу жениться на твоей племяннице». Воронов почувствовал, как напряжение задергался глаз. «Но она ведь совсем юная. У неё в голове одни подружки да красивые платья. Не согласится она замуж идти». «Согласится, Миша». Он почувствовал, как Олег улыбнулся. «Я ведь старый, умею читать между строк. А Нина, она как открытая книга. Я своим сказал уже, что привезу невесту». У меня будет всего один день, чтобы получить твоё согласие и забрать её с собой. Прости, оставить её в твоём доме я не могу. Это слишком опасно. В Москве она будет под моим контролем. Ты меня ошеломил. Я теперь до утра глаз не сомкну. До моего приезда не говори ей ничего. Пусть это будет сюрприз. Как прикажешь? Звонок оборвался, и Михаил растерянно сел на край постели. Как произошло, что он упустил тот момент, когда между Олегом и Ниной всё стало ясно. Или слишком опалён он был встречей с Дашей тогда в Москве, что ничего вокруг не замечал. Но ведь лучше партии, чем Олег, не сыскать. Он сможет держать Нину в узде. А если она его полюбит, станет слушаться. Меня она не хочет слышать. Пусть Олег прилетает, а там у Нины будет выбор. Захочет с ним ехать, пусть едет. Так мы действительно убережём её от опасности. Укладывая дрова в камин, размышлял он.